Глава четвёртая. Второе замужество. Берлин, 20 июля 1856 года. Милостивейшие государыня Вера Павловна, Близость моя к погибшему Дмитрию Сергеевичу Лопухову дает мне надежду, что вы благосклонны примите в число ваших знакомых человека совершенно вам неизвестного но глубоко уважающего вас. И во всяком случае смею думать, что вы не обвините меня в навязчивости. Вступая в корреспонденцию с вами, я только исполню желание погибшего Дмитрия Сергеевича. И те сведения, которые я сообщу о нем, вы можете считать совершенно достоверными, потому что я буду передавать его мысли его собственными словами. Как бы говорил он сам. Вот его слова о деле, объяснение которого составляет цель моего письма. Мысли, которые произвели развязку, встревожившие людей, мне близких, я передаю подлинные слова Дмитрия Сергеевича, как уже сказал, созревали во мне постепенно, и мое намерение менялось несколько раз, прежде чем получило свою окончательную форму. Обстоятельство, которое было причиной этих мыслей, было замечено мною совершенно неожиданно, только в ту минуту, когда она Дмитрий Сергеевич разумеет вас. с испугом сказала мне о сне ужаснувшем ее. Сон показался мне очень важен, и как человек, смотревший на состояние чувств её со стороны, я в тот же миг понял, что в её жизни начинается эпизод, который на время более или менее продолжительное изменит прежние наши отношения с нею. Но человек до последней крайности старается сохранить положение, с которым сжился. В основной глубине нашей природы лежит консервативный элемент, от которого мы отступаем только по необходимости. В этом, по моему мнению, заключается объяснение первого моего предположения. Мне хотелось думать, и думалось, что этот эпизод через несколько времени минуется, и тогда наши прежние отношения восстановятся. Она хотела избежать самого эпизода через теснейшее сближение со мной. Это увлекло меня, и несколько дней я не считал невозможным исполнение ее надежды. Скоро я убедился, однако ж, что надеяться этого — вещь напрасная. Причина тому заключалась в моем характере. Я вовсе не хочу порицать своего характера, говоря это. Я понимаю его так. У человека, проводящего жизнь как должно, время разделяется на три части. Труд, наслаждение и отдых или развлечение. Наслаждение точно так же требует отдыха, как и труд. В труде и в наслаждении общий человеческий элемент берет верх над личными особенностями. В труде мы действуем под преобладающим определением внешних рациональных надобностей, в наслаждении под преобладающим определением других, также общих потребностей человеческой природы. Отдых – Развлечение – элемент, в котором личность ищет восстановление сил от этого возбуждения, истощающего запас жизненных материалов, элемент, вводимый в жизнь уже самой личностью. Тут личность хочет определяться собственными своими особенностями, своими индивидуальными удобствами. В труде и в наслаждении люди влекутся к людям общую могущественную силу, которая выше их личных особенностей, расчетом выгоды в труде, в наслаждении одинаковыми потребностями организма. В отдыхе не то. Это не дело общей силы, сглаживающей личные особенности. Отдых наиболее личное дело. Тут натура просит себе наиболее простора. Тут человек наиболее индивидуализируется, и характер человека всего больше высказывается в том, какого рода отдых легче и приятнее для него. В этом отношении люди распадаются на два главные отдела. Для людей одного отдела отдых или развлечения приятнее в обществе других. Уединение нужно каждому, но для них нужно, чтобы оно было исключением а правила для них – жизнь с другими. Этот класс гораздо многочисленнее другого, которому нужно, наоборот, в уединении им просторнее, чем в обществе других. Эта разница замечена и общим мнением, которое обозначает ее словами. Человек общительный и человек замкнутый. Я принадлежу к людям необщительным, она к общительным. Вот и вся тайна нашей истории. Кажется ясно, что в этой причине нет ничего предосудительного ни для кого из нас. Нисколько не и то, что ни у одного из нас не достало силы отвратить эту причину. Против своей натуры человек бессилен. Каждому довольно трудно понять особенности других натур. Всякий представляет себе всех людей по характеру своей индивидуальности. Чего не нужно мне, то, по-моему, не нужно и для других. Так влечет нас думать наша индивидуальность. Надо слишком яркие признаки, чтобы я вспомнил о противном. И наоборот, в чем для меня облегчение и простор, в том и для других. Натуральность этого расположения мыслей, мое извинение в том, что я слишком поздно заметил разницу между натурой моею и ее. ошибки много помогло и то, что когда мы сошлись жить вместе, она слишком высоко ставила меня, между нами еще не было тогда равенства, с ее стороны было слишком много уважения ко мне. Мой образ жизни казался ей образцовым. Она принимала за общую человеческую черту то, что было моей личной особенностью. И на время она увлеклась ею. Была и другая причина, еще более сильная. Между неразвитыми людьми мало уважается неприкосновенность внутренней жизни. Каждое семейства, особенно из старших, Без церемонии сует лапу в вашу интимную жизнь. Дело не в том, что этим нарушается наша тайна. Тайны более или менее крупные драгоценности, их не забываешь прятать, стеречь. Да и не у всякого есть они, многим и равно и прятать-то нечего от близких. Но каждому хочется, чтобы в его внутренней жизни был уголок, куда никто не залезал бы как всякому хочется иметь свою особую комнату для себя одного. Люди неразвитые не смотрят ни на то, ни на другое. Если у вас есть особая комната, в нее лезет каждый, не из желания подсмотреть или быть навязчивым, нет, просто потому что не имеет предположения, что это может беспокоить вас. Он думает, что лишь в том случае, когда бы он был вообще противен вам, Вы могли бы не желать увидеть его вдруг, ни с того ни с сего, явившимся у вас подносу. Он не понимает, что может надоедать, может мешать человеку, хотя бы и расположенному к нему. Святыни порога, через который никто не имеет права переступить без воли живущего за ним, у нас признается только в одной комнате, в комнате главы семейства потому что глава семейства может выгнать в шею всякого выросшего у него подносом без его спроса. У всех остальных вырастает подносом, когда вздумает всякий, кто старше их или равен им по семейному положению. То же, что с комнатой и с миром внутренней жизни. В него без всякой надобности, даже без всякой мысли Залезает всякий за всяким вздором, и чаще всего не более, как за тем, чтобы почесать язык а вашу душу. У девушки есть два будничные платья, белое и розовое. Она надела розовое. Вот уже и можно чесать язык о ее душу. Ты надела розовое платье, Анюта. Зачем ты его надела? Анюта сама не знает, почему она его надела. Ведь нужно же было надеть какое-нибудь. Да притом если бы она надела белое, то вышло бы то же самое. Так маменька или сестрица, а ты лучше бы надела белое. Почему лучше, этого не знает сама та, которая беседует с Анютой. Она просто чешет язык. — Что-то ныне Анюта как будто не весела. — Анюта совершенно не весела. Не весела. Но почему же не спросить, от чего то, чего и не видно, и нет? Я не знаю. Нет, кажется, я ничего. Нет, ты что-то не весела. Через две минуты. А ты бы, Анюта, села, поиграла на фортепиано? Зачем, неизвестно. И так далее целый день. Ваша душа будто улица, на которую поглядывает каждый, кто сидит подле окна не затем чтобы ему нужно было увидеть там что нибудь нет он даже знает что и не увидеть ничего ни нужного ни любопытного а так от нечего делать ведь все равно следовательно почему же не поглядывать Улице точно все равно но человеку вовсе нет удовольствия от того что пристают к нему натурально что это приставание без всякой цели и мысли, может вызывать реакцию. И как только человек станет в такое положение, что может уединяться, он некоторое время находит удовольствие в уединении, хотя бы по натуре был расположен к общительности, а не к уединению. Она с этой стороны находилась до замужества в исключительно резком положении. К ней приставали, к ней лезли в душу не просто от нечего делать, случайно и только по неделикатности, а систематически, неотступно, ежеминутно, слишком грубо, слишком нагло, лезли злобно и злонамеренно. Лезли не просто бесцеремонными руками, а руками очень жесткими и чрезвычайно грязными. Оттого и реакция в ней была очень сильна поэтому не должен строго осуждать мою ошибку. Несколько месяцев, может быть, год, я и не ошибался. Ей действительно нужно и приятно было уединение. А в это время у меня успело составиться мнение о ее характере. Сильная временная потребность сходилась с моею постоянную потребностью – Что ж удивительно что я принял временное явление за постоянную черту ее характера. Каждый так расположен судить о других по себе. Ошибка была и очень большая. Я не виню себя в ней, но мне все хочется оправдаться. Это значит, мне чувствуется, что другие не будут так снисходительны ко мне, как я сам. Чтобы смягчить порицание, Я должен несколько поболее сказать о своем характере с этой стороны, которая ей и большей части других людей довольно чужда, и потому без объяснений могла бы пониматься в неверном виде. Я не понимаю отдыха иначе, как в уединении. Быть с другими для меня значит уже чем-нибудь заниматься, или работать, или наслаждаться. Я чувствую себя совершенно на просторе только тогда, когда я один. Как это назвать? от чего это? У одних от скрытности, у других от застенчивости, у третьих от расположения хандрить, задумываться, у четвертых от недостатка симпатии к людям. Во мне кажется, нет ничего этого. Я прямодушен и откровенен. Я готов быть всегда весел и вовсю не хандрю. Смотреть на людей для меня приятно. Но это для меня уже соединено с работой или наслаждением. Это уже нечто требующее после себя отдыха, то есть, по-моему, уединения. Сколько я понять могу, во мне это просто особенное развитие влечения к независимости, свободе. И вот сила реакции против прежнего, слишком тревожного положения в семействе, заставила ее на время принять образ жизни, несообразный с ее постоянной наклонностью. Уважение ко мне поддерживало ее в этом временном расположении дольше, чем было бы само собой. А я в это долгое время... Составил себе мнение о ее характере, принял временную черту за постоянную и успокоился на том. Вот и вся история. С моей стороны была ошибка, но и в этой ошибке было мало дурного, а уж с ее -то стороны не было совершенно ничего. А сколько страданий вышло из этого для нее, и какую катастрофую кончилось это для меня. Когда ее испуг от страшного сна открыл мое положение ее чувств, поправлять мою ошибку было поздно. Но если бы мы заметили это раньше, то, может быть, постоянными усилиями над собой мне и ей удалось бы сделать так, чтобы мы могли навсегда остаться довольны друг другом. Не знаю, но думаю, что и в случае успеха не вышло бы тут ничего особенно хорошего. Положим, мы переделали бы свои характеры настолько, чтобы не осталось нам причины тяготиться нашими отношениями. Но переделки характеров хороши только тогда, когда направлены против какой-нибудь дурной стороны, а те стороны, которые пришлось бы переделывать в себе ей и мне, не имели ничего дурного. Чем общительность хуже или лучше наклонности к уединению или наоборот? А ведь переделка характера, во всяком случае, насилование, ломка. А в ломке многое теряется, от насилования многое замирает. Результат, которого я и она, может быть, но только может быть, а не наверное, достигли бы, не стоил такой потери. Мы оба отчасти обесцветили бы себя более или менее заморили бы в себе свежесть жизни. Для чего же? Для того только, чтобы сохранить известные места в известных комнатах. Дело другое, если бы у нас были дети. Тогда надо бы много подумать о том, как изменится их судьба от нашей разлуки. Если к худшему, то предотвращение этого стоит самых великих усилий. И результат — радость, что сделал нужное для сохранения наилучшей судьбы тем, кого любишь. Такой результат вознаградил бы за всякие усилия. А теперь какую разумную цель имело бы это Потому при данном положении моя ошибка, по-видимому, повела даже к лучшему. Благодаря ей нам обоим пришлось меньше ломать себя. Она принесла много горя, но без нее, наверное, было бы еще больше, да и результат не был бы так удовлетворительным. Таковы слова Дмитрия Сергеевича. Из настойчивости, с которой он так много занимался, этой стороной дела, вы легко можете видеть, что он, как и сам говорил, чувствовал в ней что-то неловкое, невыгодное для себя. Он прямо прибавлял. «Я чувствую, что все-таки останусь не совсем прав во мнении тех, кто стал бы разбирать это дело без сочувствия ко мне. Но я уверен в ее сочувствии. Она будет судить обо мне даже лучше, чем я сам. А сам я считаю себя совершенно прав Таково мое мнение о времени, которое было до ее сна». Теперь я передам вам чувства и намерения, бывшие в нем после того, как ваш сон раскрыл ему неудовлетворительность отношений между вами и им. Я сказал слова Дмитрия Сергеевича, что с первых же ее слов о страшном сне я понял неизбежность какого-нибудь эпизода различного от прежних наших отношений я ждал что он будет иметь значительную силу потому что иначе было невозможно при энергии ее натуры и при тогдашнем состоянии ее недовольства которое уже имело очень большую силу от слишком долгой затаенности но все таки ожидание представлялось мне сначала в самой легкой и выгодной для меня форме я рассуждал так она увлечется на время страстной любовью к кому нибудь пройдет год два и она возвратится ко мне я очень хороший человек шансы сойтись с другим таким человеком очень редки я прямо говорю о себе как думаю у меня нет лицемерной уловки уменьшать свое достоинство удовлетворенное чувство любви утратит часть своей стремитности она увидит что хотя одна сторона ее натуры и менее удовлетворяется жизнью со мной, но что в общей сложности жизни ей легче, просторнее жить со мною, чем с другим. И все восстановится по-прежнему. Я, наученный опытом, буду внимательнее к ней. Она приобретет новое уважение ко мне, будет иметь еще больше привязанности ко мне чем прежде и мы будем жить дружнее прежнего но эта вещь объяснение которое очень щекотливо для меня однако же оно должно быть сделано но как представлялась мне перспектива того что наше отношение с нею восстановятся радовало ли это меня конечно но только ли радовало нет это представлялось мне И обременением, конечно, приятным, очень приятным, но все-таки обременением. Я очень сильно люблю ее и буду ломать себя, чтобы лучше приспособиться к ней. Это будет доставлять мне удовольствие, но все-таки моя жизнь будет стеснена. Так представлялось мне, когда я успокоился от первого впечатления. И я увидел, что не обманывался. Она дала мне испытать это, когда хотела, чтобы я постарался сохранить ее любовь. Месяц угождения этому желанию был самым тяжелым месяцем моей жизни. Тут не было никакого страдания. Это выражение нисколько не шло бы к делу. Было бы тут нелепо. Со стороны положительных ощущений я не испытывал ничего, кроме радости, угождая ей. Но мне было скучно. Вот тайна того, что ее попытка удержаться в любви ко мне осталась неудачной. Я скучал, угождая ей. На первый взгляд может казаться странно, почему же я не скучал, отдавая бесчисленные вечера студентам, для которых, разумеется, не стал бы много беспокоить себя, и почему почувствовал очень сильное утомление, когда отдал всего лишь несколько вечеров женщине, которую любил больше, чем себя, на смерть которой, и не только на смерть, на всякое мучение, для которой я был готов. Это может казаться странно, но только для того, кто не вникнет в сущность моих отношений к молодежи, которой я отдавал столько времени. Во-первых, у меня не было никаких личных отношений с этими молодыми людьми. Когда я сидел с ними, я не чувствовал перед собой людей, а видел лишь несколько отвлеченных типов, которые обмениваются мыслями. Разговоры мои с ними мало отличались от раздумья наедине тут была занята во мне лишь одна сторона человека та которая всех менее требует отдыха мысль все остальное спало и притом разговор имел практическую и полезную цель содействие развитию умственной жизни благородства и энергии в моих молодых друзьях это был труд Но труд такой легкий, что годился на восстановлении сил, израсходованных другими трудами, не утомляющей, а освежающей. Но все-таки труд. Поэтому личность не имела тут требований, которые ставила для отдыха. Тут я искал пользы, а не успокоения. Тут я давал сон всем сторонам моего существа, кроме мысли. А мысль действовала без всякой примеси личных отношений к людям, с которыми я говорил. Поэтому чувствовала себе такой же простор, как наедине. Эти разговоры, можно сказать, и не выводили меня из уединения. Тут не было ничего сходного с отношениями, в которых участвует весь человек. Я знаю, как щекотливо выговорить это слово «скука» но добросовестность не позволяет мне утаить его. Да, при всей моей любви к ней я почувствовал облегчение себе, когда потом убедился, что между нею и мною не могут установиться отношения, при которых нам было бы удобно жить по-прежнему. Я начал убеждаться в этом около того же времени, когда настало замечать, что угождение ее желанию обременительно для меня. Тогда будущее представилось мне в новой форме, которая была приятнее для меня. Увидев, что нам невозможно удержаться в прежних отношениях, я стал думать как бы поскорее, опять я должен употребить щекотливое выражение, думать как бы поскорее отделаться, отвязаться от положения, которое было мне скучно. Вот тайна того, что должно было казаться великодушием человеку, который захотел бы ослепляться признательностью к внешности дела или не был бы так близок, чтобы рассмотреть самую глубину побуждений Да, мне просто хотелось отделаться от скучного положения. Не лицемерствуя отрицанием хорошего в себе, я не стану отрицать того, что одним из моих мотивов было желание добра ей. но это был уже только второй мотив, положим очень сильный но все таки далеко уступающий силой первому главному желанию избавиться от скуки настоящим двигателем было оно. под влиянием его Я стал внимательно рассматривать образ ее жизни. И легко увидел, что в перемене ощущений от перемены образа жизни главную роль играет появление и удаление Александра Матвеевича. Это заставило меня думать и о нем. Я понял причину его странных действий, на которые прежде не обращал внимания. И после того мои мысли получили новый вид, как я уже говорил, более приятный для меня. Когда я увидел, что в ней уж не только одно искание страстной любви, а уж и сама любовь, только еще неосознаваемая ею, что это чувство обратилось на человека вполне достойного и вообще могущего вполне заменить меня ей, что этот человек сам страстно любит ее. Я чрезвычайно обрадовался. Правда, впрочем, что первое впечатление было тяжело. Всякая важная перемена соединена с некоторой скорбью. Я видел теперь, что не могу по совести считать себя лицом, необходимым для нее. А ведь я уже привык к этому, и, надобно сказать правду, это было мне приятно. Следовательно, потеря этого отношения необходимо должна была иметь тяжелую сторону. Но она только на первое время очень недолго преобладала над другой стороной, которая радовала меня. Теперь я был уверен в ее счастье и спокоен за ее судьбу. Это было источником большой радости. Но напрасно было бы думать, что в этом заключалась главная приятность. Нет. Личное чувство опять было гораздо важнее. Я видел, что становлюсь совершенно свободным от принуждения. Мои слова не имеют того смысла, будто для меня бессемейная жизнь кажется свободнее или легче семейной. Нет. Если мужу и жене нисколько не нужно стеснять себя для угождения друг другу, если они довольны друг другом без всяких усилий над собою, если они угождают друг другу вовсе не думая угождать, то для них, чем теснее отношение между ними, тем легче и просторнее им обоим. Но отношение между ней и мною не было таково, поэтому разойтись значило для меня стать свободным. Из этого видно, что я действовал в собственном интересе, когда решился не мешать ее счастью. Благородная сторона была в моем деле, но движущая силою, ему служило влечение собственной моей натуры к лучшему для меня самого. Вот поэтому-то я имел силу действовать, могу сказать, хорошо. Не пошатываться туда и сюда, не делать лишней суеты и неприятности другим, не изменять своей обязанности. Это легко, когда обязанность в лечении собственной натуры.